Журналисты писали, надо полагать, запасы энергана иссякли, и мы вновь возвращаемся к привычной рутине — синтетическим продуктам, искусственным запахам и сверхдорогому бензину. Увы, альбатрос несокрушим. Акции альбатроса вновь поползли вверх и почти достигли прежнего уровня. По этому поводу Дидерих Мунк не замедлил поздравить Макхариса. Только Федерация борцов за чистоту планеты хранила молчание. Такое положение вещей вполне устраивало Макхариса. Я убедился в этом, когда накануне отъезда посетил его кабинет на 110 этаже. Он был настроен философски. Как видите, искры все имеет свое противоядие, даже энерган. Однако я не обольщаюсь. Я знаю, что предстоят новые осложнения, но уверен, что рано или поздно мы их преодолеем. Созданное человеком может быть человеком разрушено, а разрушенное человеком может человеком же быть восстановлено. Таково мое жизненное кредо. Что касается дальнейших ходов, то сейчас все зависит от вас. Вы человек умный, но вас ждет встреча с не менее умными людьми. При нашей беседе присутствовал командур. Потягивая французский коньяк, мы обсудили возможные варианты предстоящих контактов с Домингом и Япаном и таинственным Белым Орлом. Волнующим по-прежнему оставался вопрос, что же такое энерган? Сенсация, эхо которая быстро заглохнет или же его можно производить в неограниченных количествах, в доступных производственных условиях. Если верно последнее, то мне предстоит выступить посредником крупнейшей сделки, масштабы которой превосходят массовую продажу Сальвадору американских самолетов или покупку Бразилии 20 атомных электростанций Дидериха Мунка. Сделки, которая может иметь непредсказуемые роковые последствия не только для человечества, но вообще для жизни на планете. Анализируя мой телефонный разговор с Майяпаном и Белым Орлом, командор предположил, что конечным пунктом моей поездки могут быть Южные Штаты Америки, Хьюстон или Даллас, или же другие крупные центры нефтяной промышленности. Он еще раз заверил меня, что я буду полностью свободен в своих действиях. — Можете успокоить этого моей пана, мы не станем следить за вами. Глупо было бы из-за полицейской рутины или ненужного любопытства срывать столь важные переговоры. На прощание он передал мне привет от моих сынишек, которые, по его словам, чувствовали себя отлично на Снежной горе в доме службы безопасности. Я горячо поблагодарил его. Он принял мою благодарность как должное, даже глазом не моргнул. Дома меня ждал взволнованный Панча. Он был испуган, хоть и напускал на себя вид отважного конспиратора. Поманил меня во двор, затолкнул в гараж, но и здесь сохранял заговорческий вид. «У меня есть кое-что для тебя» шепнул он, вынимая из кармана небольшой конверт. «Что это?» «Понятия не имею. Принес какой-то индейец, просил передать тебе в собственные руки». Я вскрыл конверт. В нем лежал паспорт на имя Мартина Дикинсона и удостоверение торговой палаты Америка-Сити о том, что Мартина Дикинсон занимается торговлей старинными рукописями и антиквариатом. И небольшая записка, где печатными буквами значилась «Пятницу днем сядете на самолет в Тупаку, Остановитесь в гостинице «Эль-Балкан». Записку сожгите. Доктор М. Стюардесса оповещала, что через десять минут самолет произведет посадку на аэродроме Тупаку. Пришлось пристегнуть ремни и не курить. Я загасил сигарету и вспомнил, с каким упреком взглянул на меня профессор Моралес, когда я при нем закурил. «Можно ли пускать ядовитый табачный дым, когда наша бедная страна и без того корчится в предсмертных судорогах с тайфолита? Глава 2. Миссия в Тупаку и встреча с Луисом Моралесом. Я не хотел принимать его у себя дома. Я вообще никого не хотел видеть перед отъездом. Но он так обрывал телефон, таким умоляющим тоном уговаривал Клару, что я сдался. Профессор Луис Моралес, президент Федерации борцов за чистоту планеты, выдающийся биолог и медик, За открытие вируса стайфлита и антитела, которое легло в основу стайфлизола, ему была присуждена Нобелевская премия. В последние годы он отошел от медицинской практики и целиком отдался делу охраны планеты от гибельного загрязнения. «Что толку оперировать по пять стайфлитозных больных в день, когда на улицах умирают сотни других?» — говорил он. «Необходимо искоренить само зло стайфли и заодно и всю синтетику, пагубную для естественного развития человечества». Личность Моралиса вызывает и восхищение и сострадание. Быть может поэтому, даже когда его деятельность высмеивают в прессе, самого Моралиса изображают с нимбом святого вокруг головы. Он возглавляет общество идеалистов, ставящих своей целью словом изменить реальность. Подобно энтузиастам, ведущим борьбу с алкоголем посредством брошюр, бесед и наглядных картинок, между тем, как алкоголизм растет в геометрической прогрессии, Борцы за чистоту планеты пытаются повлиять на сознание людей, привлечь их внимание к загрязнению природы. И это в условиях, когда вокруг, как грибы, вырастают новые промышленные чудища, изрыгающие дым, копоть, ядовитые вещества, порождающие стайфли. Ибо их владельцам нужны прибыли, да и людям не обойтись без еды, питья, одежды. Порочный круг, из которого, казалось бы, нет выхода. Энтузиастов оздоровления среды немало, но они не обладают внушительными силами, их называют донкихотами. Неудивительно, что аперы не удостаивают их внимания. У них нет средств, нет влияния в правящих кругах. Правда, в последние годы, когда стайфлей стал особенно опасным, и стайфлитозное заболевание угрожают даже плоду в материнской утробе, федерация сумела провести два закона по охране окружающей среды, но они так и остались на бумаге. Впрочем, если бы даже они и вступили в силу, особую пользу от них вряд ли можно было ожидать. Слишком далеко дело зашло. Единственное, что удалось осуществить, это периодически отправлять детей в горы. Разумеется, за плату. И все-таки профессор Моралис не сдавался, и с упорством ученого-экспериментатора, способного исследовать особенности какого-нибудь вируса на протяжении нескольких десятков лет, продолжал свои попытки воздействовать на сознание людей. Сейчас он сидел напротив меня старомодно одетый пожилой человек, поразительно похожий на знаменитого доктора Швейцера, гуманиста середины века, который забирался в африканские джунгли, чтобы лечить негритят от холеры. У него лицо пророка, глаза проповедника, руки хирурга. Услышав его слова о ядовитом дыме, я смял сигарету в пипельнице. Признаться не без сожаления, мне часто случается курить натуральный табак. «Чем могу служить, профессор?» «Я приготовил длинную речь, но сейчас, когда увидел вас, все громкие слова вылетели у меня из головы. Мой вид так изменил ваше намерение». Глаза под насупленными бровями улыбались, и это придавало суровому лицу профессора выражение безграничной доброты. «Вы представлялись мне продажным писака, одним из прислужников Махариса. Особенно, когда я прочел вторую часть вашей повести. В ней вы практически зачеркнули правду, какая содержалась в первой». И что же вас заставило изменить свое мнение? Я почувствовал, что вы неплохой человек и не бесчестный, но вам уже, извините, не хватает принципиальности. Вы чересчур импульсивны. Видимо, это и толкает вас на ложный путь, неправильные поступки. Типичный холерик. Мне не впервые приходилось слышать о себе подобные слова, если быть до конца честным, такая характеристика имеет под собой основание. Я знаю свой главный недостаток, впрочем, недостаток ли это. «Горячность, возбудимость, которую кое-кто склонен называть неустойчивостью характера». «Быть может, вы и теперь ошибаетесь, профессор», — сказал я. После всего, что стряслось в последние дни, мне важно было знать, что думает обо мне такой человек, как Моралес». «Едва ли! Не забывайте, что я медик и знаю человеческую природу, поэтому буду с вами совершенно откровенен». «Очень рад». «Я чуть было не добавил, только не рассчитывайте на откровенность с моей стороны». Он пристально посмотрел на меня, я с трудом выдержал его взгляд. — Вы, вероятно, слышали о нашем обращении к создателям энергана. — Слышал, — подтвердил я, вспомнив часовню в конкисте. — Символический доллар или пятьсот миллионов. Однако ответа мы до сих пор не получили, искренне сожалею, и начинаем опасаться, что нас кто-то опередил. — Кто же? — просил я, хотя прекрасно знал ответ. — Тот, у кого больше денег, чем у нас, неизмеримо больше. Как вы правы, чуть не сорвалось у меня с языка, но я промолчал. Не исключено, что нас подслушивают. Заверения шефа полиции немного стоили. Профессор Моралес снова испытующе посмотрел на меня, пытаясь в моем молчании угадать ответ на свой вопрос. «Не стану вас допрашивать, я ведь не полицейский, здесь не конкиста. Я лишь спрошу вас как человек человека». «Вы можете помочь нам?» Я еле сдержался, чтобы не воскликнуть «да». И, в свою очередь, спросил. «Как прикажете понимать ваши слова?» «Очень просто. Вы единственный, кто имел прямой контакт с 22-й улицей. По крайней мере, так вы утверждали в своей повести. Допустим, что вы вновь установите такой контакт. Еще раз получите от них письмо или старый жрец каким-то образом обратится к вам». Особенно после того, как вы побывали в Конкисте. Это ведь не исключено. Я с трудом сдержал улыбку. Моралис почти слово в слово повторял гипотезу своего противника Макхариса. Скажите, профессор, разве федерация отказалась от своих традиционных средств борьбы? Ну, я имею в виду борьбу за умы и сердца людей. Нет, от этого мы никогда не откажемся. По нашему глубокому убеждению, это самые верные и эффективные средства. Сердце, завоеванное убедительным словом, неизмеримо дороже сердца, приобретенного силой. Но вы средства убеждения, которыми мы располагаем, не столь скорые. А сейчас времени терять нельзя, планета на пороге гибели. Вы не преувеличиваете, профессор? Он взглянул на меня так, словно удивился моему недомыслию. «И это, спрашиваете вы, автор повести «Энерган»?» Да разве вам не известно, что самые плодородные земли уже бесплодны, реки и источники отравлены, что в морях и океанах флора и фауна уничтожены, а воздух в городах скоро станет полностью непригодным для легких, и нам придется постоянно носить кислородные маски? Разве вы не видите, что Стайфли разъедает мрамор и бронзу, каменные здания, будь то старые или возведенные недавно, разрушает произведения искусства и легкие младенцев? Что из-за этого чудовищного смога в половину снижена активность ферментов, играющих жизненную важную роль в обмене веществ. Что леса чахнут, животный мир в них гибнет, что на планете почти не осталось птиц. Неужели вам неизвестно, что самолеты, летающие на высоте нескольких тысяч метров, сжигают сотни тонн кислорода, а опустошенные леса не в состоянии его восполнить?» Разве вы не знаете, какие гибельные последствия имеют испытания атомного оружия и до какой степени биосфера Земли насыщена радиоактивными веществами? Вам никогда не приходилось слышать об авариях на атомных станциях, в результате которых все живое гибнет на сотни километров вокруг? Неужели вам надо напоминать о том, что загрязнение атмосферы сокращает озоновый пояс Земли, защитную броню от солнечной радиации и что тепловой баланс планеты необратимо нарушен? «Увы, единственная надежда сейчас на чудо, и это чудо — энерган». Надежда. Надежда, которую Макарис хочет уничтожить в зародыши. Профессор Моралес произнес свою обличительную речь на одном дыхании, со страстью и вдохновением проповедника. И хотя в его аргументах не было для меня ничего нового, иные из них я и сам использовал в своей повести, в эти минуты они подействовали на меня как удар током. «Допустим, я и в самом деле свяжусь с 22-й улицей и сумею убедить их отдать патент на производство Энергана Федерации». Задумчиво произнес я. «Что дальше?» «Как что? Неужели вы не понимаете, какую услугу сможете оказать нашей несчастной планете? Да вам за это памятник при жизни поставят». «Вы полагаете, что, получив патент, сумеете наладить производство Энергана и распространять его по обычным торговым каналам?» «Почему же нет, сеньор Искров? «Этот большой ученый наивен как ребенок», — подумал я. «Черт подери, до каких пор реализм будет отождествляться с низменным практицизмом и приспособленчеством? До каких пор Санчо Панса будет брать вверх над Дон Кихотом? Однако как объяснить этому человеку с лицом пророка, что если федерация отважится изготовить хотя бы несколько килограммов энергана, ее тут же разорвут на куски нефтяные акулы, волки из рур-атома и прочие хищники?» А разве вы не видели, профессор, какую реакцию вызвало в этом зверином логове появление Энергана? Не слышали о расстрелах на проспекте Дель Принчипы, о переполненных тюрьмах, о грозных предупреждениях Командора, о нефтяных магнатах и Дидерихе Мунке? На все мои вопросы Моралес ответил с присущей ему убежденностью. «Если нам удастся изготовить и распространить хотя бы несколько килограммов Энергана, народ пойдет за нами, и Командор будет сметен». «Осторожнее, профессор, тут могут быть установлены микрофоны», — подумал я, а вслух сказал. «Вы говорите те же слова, что и рыжая Хельга. В случае необходимости мы и действовать будем, как она», — твердо сказал он. Я не громко кашлянул. Он понял намек, скользнул взглядом по стенам, словно отыскивая спрятанную аппаратуру, и торопливо продолжил. «Я, разумеется, не политик, наша деятельность вообще не имеет никакой политической окраски. Она преследует единственную цель – охрану биосферы. Мы экологи, не более того, но я совершенно убежден, что когда Федерация станет законным владельцем Энергана, каждый разумный человек, включая Командора и всех прочих, от Альбатроса до Рур-Атома, будет с нами. Потому что речь идет о самом существовании человечества, в том числе Макхариса и Дидериха Мунка». «О жизни их детей!» Знал ли этот доверчивый человек, в каких условиях живут Макхарис и Мунк? Каким воздухом они дышат, какую воду пьют, какой пищей питаются? Допускал ли, что их никак не волнует судьба человечества? Нет, судя по всему, профессор Моралес, прославленный ученый, страстный приверженец к красивой идее, не очень разбирался в человеческой природе. Но сердце его было преисполнено любви к людям. «Вы верите в разум», — сказал я, — «в человека». «Верю, твердо верю, и кроме того...» Он умолк, снова взглянул на стены и продолжил в полголоса, опасаясь микрофонов. «Кроме того, там, насколько мне известно, пытаются и не безуспешно жить по законам разума». Уж не ослышался ли я, профессор Моралес делает политические выводы. Ну и ну, ведь там означало на острове и в тех странах. Одно упоминание, которое которых вело прямиком за стенки конкисты. Я промолчал, а он не отступался. «Вы обещаете помочь нам, сеньор Искров?» «Боюсь, что я не скоро увижу людей, о которых вы говорите», — бесстыдно солгал я. «Но если увижу, то попытаюсь». «Вы даете мне слово?» «Да». Я более не заботился, подслушивают нас или нет, а потом сделал то, что удивило меня самого и полностью подтвердило мнение профессора Моралеса о Теодоре Искрове. Заполнил чек на пятьсот тысяч долларов, полученный от Макхариса гонорар, и протянул ему. «Я ведь человек компульсивный?» «Для вашей федерации», — сказал я. «Напечатание брошюр и плакатов». Он, ничуть не удивившись, сунул чек в бумажник, даже не поблагодарил. Затем вынул из кармана доллар. «Возьмите», — сказал он, — «и передайте жрецу с двадцать второй улицы». Едва самолет приземлился на аэродроме Тупаку, индейцы ринулись к трапу. Я взял свой чемоданчик, в котором лежали документы на имя Мартина Дикинсона. Две сорочки, смена белья, зубная щетка. Я думал о том, что если и в самом деле увижу жреца, непременно расскажу ему о Федерации. Потому что дал слово настоящему человеку. Глава третья. Тупаку и Эль Волкан. Когда-то этот аэродром был одним из самых оживленных и по-современному оборудованных в стране. Он обслуживал область, которая еще два-три десятка лет назад была центром туризма. Сюда приезжали отовсюду, чтобы побродить по живописным плато скалистого массива, вскарабкаться на его крутые вершины, увидеть руины древних индейских царств, накупить глиняных дощечек, а в довершение всего подняться к кратеру вулкана и бросить на счастье монетку. Нынешний аэродром — это несколько полуразбитых взлетных дорожек, по которым с трудом, подскакивая на ухабах, катятся самолеты. Три-четыре машины и автобуса дожидались редких гостей. Туристы почти не заглядывают в эти края из-за смога, который завладел городом и окрестностями. В местном где изготовляли сувениры, ловчонок, полных глиняных статуэток, сейчас высятся заводы по производству синтетических продуктов — металлургический комбинат, обогатительные фабрики для цветных металлов и другие промышленные предприятия. Деревья на улицах высохли, травы не стало, озеро превратилось в грязное болото, куда не смеют сунуться даже чудом уцелевшие лягушки. И куда ни кинь взгляд, всюду нефтяные вышки, а по шоссе и железным дорогам на нефтеочистительные заводы и в порт Америка-Сити мчатся тысячи цистерн с нефтью Альбатроса. За последние две недели я уже привык к воздуху, богатому кислородом, а в кабинете Макариса на 110-м этаже и в часовне Конкисты даже к воздуху, напоенному сосной. Поэтому Стайфли подействовал на меня особенно угнетающе. Конечно, можно было надеть маску, но я боялся, что тогда те, с кем я должен встретиться, меня не узнают. Я даже не все лицо закрыл мокрым платком и нарочно вертел головой, чтобы меня заметили. Напрасно, никто ко мне не подошел». Индейцы торопливо рассаживались в автобусах, стремясь поскорее уехать к себе в горы. Нефтяники взяли такси, укатило из стюардессы, и, и индеец в шерстяном понче. Перед тем, как подняться в автобус, он успел мне сказать, что у его родном Пуэблу, называется Тиера Калиенте, то есть горячая земля, сеньор, есть множество интересных находок. — Думаю, они вас заинтересуют. Несколько лет назад ученые из Британского музея вели неподалеку раскопки и нашли под землей уйму камней и глиняных сосудов. Спросите Боска по прозвищу Эль Камина. Так меня называют из-за того, что я много разъезжаю, сеньор. Я обещал при случае непременно заглянуть к нему. И, остановив такси, отправился в город. Осторожности ради, я время от времени оборачивался, нет ли за мной хвоста. Однако ничего подозрительного не заметил. Таксист тоже не обращал на меня особого внимания. В машине дурманивающе пахло бензином, но когда я хотел открыть окно, шофер остановил меня. «Не открывайте, сеньор, за окном еще хуже. Очень пахнет бензином. А как же? Снова перешли на бензин. Всего 10 дней и пожили по-человечески. Мы получали энерган из Америка-Сити, но запасы кончились и теперь опять вонища. А много здесь было энергана?» Просил я, чтобы поддержать разговор. «Да немало! Правда, часть прибрала к рукам полиция, часть — дельцы из черного рынка, а остальное мы израсходовали!» Он тоскливо вздохнул. «Славное времечко было, доложу я вам. Ни тебе очередей перед заправкой, ни запаха, к тому же дешевка. Может, опять появится?» Словно бы невзначай бронил я. «Вряд ли, сеньор, вряд ли!» Таксист бросил на меня быстрый взгляд, как бы проверяя, можно ли со мной быть откровенным. С того дня, как прикончили доктора Зингера, знаменитого химика из Альбатроса, энергана больше нет и не будет. А по-вашему, это он изобрел энерган? Я изумился, такой версии мне не доводилось слышать. А кто же еще, сеньор? Он ведь был самым большим ученым в Америка-Сити, работал в самой большой в мире лаборатории. Только он и мог придумать такую замечательную штуку. Но зачем ему было делать это в тайне, да еще поплатиться собственной жизнью? Хотя кроме нас в машине никого не было, таксист наклонился ко мне и шепнул. «Потому что он был динамитеросом». «Динамитеросом? Доктор Зингер? Ну да, это все знают». «Почему ж тогда динамитеросы его убили?» Он хмыкнул. «Вы вправду верите, что его убили динамитеросы?» «Ну, по крайней мере, так сообщила полиция, да и газеты. А оставьте вы это жилье газетчиков. Сегодня пишет одно, а завтра другое. Взять хотя бы Теодора Искрова, тот, кто первый написал про Энерган». Я трижды перечитывал его повесть. На первой части просто обмирал от удовольствия. Зато вторая часть — настоящее барахло. Тоже, между прочим, динамит и «Кто?» — я чуть не подскочил. «Тедди Искров, кто же еще?» Он потому и написал эту свою вещицу, чтобы заранее разрекламировать энерган и помочь доктору Зингеру распространить его. А когда наш всемогущий Санта слопал того бедняку с потрохами, этот горе писака лапки кверху и насочинял всякого вранья». «Вот так оно и есть, сеньор, так оно и есть, не удивляйтесь!» Я больше ничему не удивлялся. Только поправил на носу очки и плотнее прикрыл лицо платком. И ломал себе голову, пытаясь понять, уж не Макхарис ли распространяет эту версию, пытаясь развеять легенду о старом индейце и белом орле, и тем самым навсегда похоронить надежду человечества, которую он боится пуще всего на свете. «Доктор Зингер — динамитерос, Теодора Искров — динамитерос». Очень удобно сделать динамитеросов козлом отпущения, приписать им все бедствия современной цивилизации: террористы, убийцы, поджигатели, похитители, кровопийцы-воры. Рыжая хельга, фанатичка, ненавидящая род человеческий, эль-капитан, главарь секты безумцев. Очень удобно, очень. Так удобно, что если бы динамитеросов не было, их следовало выдумать. Мы подъехали к самому большому в городе отелю Эль-Вулкан. Код был ярко освещен, но, к счастью, когда я расплачивался и мне пришлось отнять платок от лица, таксист смотрел на деньги, а не на меня. В последнее время я довольно часто маячил на телеэкране, оборотка вряд ли уж очень изменила мою внешность. Поэтому, подхватив чемоданчик, я быстро нырнул в подъезд. Таксист проводил меня задумчивым взглядом. «Не кинется ли он в полицию с доносом, что Теодора Искров, крупный динамитерос, прибыл в Тупаку с неизвестной миссией?» — мелькнул у меня в голове. Однако в холле меня никто не задержал и даже не удостоил особого внимания. Я записался в книге приезжих под именем Мартина Диккенсона. Снял номер на тридцать первом этаже с постоянным поступлением кислорода и даже с душем, который за серебряную монету давал воду в течение минуты. Телефон там тоже имелся, и я, битых два часа, прождал в надежде, что он зазвонит. Но никто не звонил. Я спустился в ресторан поужинать. Как и всюду в стране, здесь кормили только синтетическими белками — Я почти не притронулся к еде. Во рту еще сохранился вкус жареного натурального картофеля, которым Клара накормила меня перед отъездом. И снова принялся ждать. Но никто не подошел к моему столику, кроме официанта, высоченного индейца в смокинге, который едва застегивался на его мощной груди. Он молча подавал мне блюдо, и только под конец, заметив, что принесенный торт остался нетронутым, осведомился, не пожелаю ли я еще чашку натурального кофе. А пока я наслаждался ароматным напитком, за соседним столиком мне без устали улыбался какой-то в дымину пьяный лысый толстяк с умопомрачительным ярким галстуком бабочкой. Должно быть, подыскивался бутыльника. Я устал, меня клонило ко сну, не хотелось навязчивого общества, но курносый толстяк без церемона, без разрешения пересел ко мне из с места в карьер начал пространно рассказывать, как днем поднимался к кратеру Эль-Вулкана, кинул в дыру доллар... И сколько натерпелся при этом страху. «Глядишь, из-за меня может произойти землетрясение, а?» Смеялся он заливчатым заразительным смехом. Назвался он Дугом Кассиди. Сказал, что он из Нью-Йорка, преподает испанский язык, а в Веспучию приехал, чтобы усовершенствоваться в испанском, еще потому, что прочие туристические объекты ему не по карману. И, честно говоря, здесь дышится лучше, чем в Нью-Йорке. Не верите? В Нью-Йорке такой смог, что, когда выходишь из дому, пору надевать космический скафандр и освещать себя фарами. А в Токио? В Токио вы бывали? Там еще хуже. Хоть бери с собой нож и при каждом шаге вспарывай смог. Идешь точно в туннеле. А нарезанный кубиками смог можно пустить на переработку, как вторичное сырье для получения ценных химикалиев. «Бывал ли он в америга сити «Только разок проездом от одного рейса до другого!» «А вы осмелюсь спросить, чем занимаетесь? Антиквариатом!» «Старинными рукописями! О, как интересно! Я иногда заглядываю к букинистам, покупаю кое-какие книжонки, например, об этом забавном индейском храме, где разные фигурки весьма поучительные для нашего брата!» Бесконечная трескотня американца быстро мне наскучила, и я поднялся к себе. Правда, лишь после того, как пообещал ему встретиться на другой день и вместе побродить по городу, ему, мол, любопытно посмотреть на предметы старины. Придя к себе в номер, я снял пиджак и включил телевизор. Передавали обзор важнейших событий последних дней. Отъезд князя и его жены в соседнюю страну для заключения военного пакта с тамошним диктатором. Дебаты он по вопросу запрещения испытаний атомных бомб, очистка от нефти залива у берегов Америка-Сити и, конечно же, результаты аферы «Энерган». Крупным планом на экране проплывали разбитые машины, якобы заправленные энерганом. взорванные паровые котлы, сгоревшие гаражи. Показали также груду коробок с зернами энергана, которые конфисковала полиция. Диктор вещал о том, что власти не знают, как от них избавиться. Если утопить в море, вода будет отравлена. Поджечь может произойти мощнейший взрыв. Кое-кто предлагал зарыть зерна в бывших соляных шахтах под снежной горой. Но, как стало известно, военные затребовали энерган для изготовления особых зажигательных бомб. Итак, средство, предназначаемое для спасения человечества, превращалось в орудие его уничтожения. В заключение еще раз показали многолюдные похороны Бруно Зингера. Во главе торжественной процессии шествовал Макхарис в трауре, с ним рядом сын, тоже в черном, тоненький, длинношея юноша с бесцветными волосами а следом все научные сотрудники, которых в ту кошмарную ночь привезли в Конкисту. Произносились речи о вкладе покойного в отечественную науку, о его открытиях в области химии, предавались анафеме динамиты Росы, посигнувшие на жизнь одного из самых выдающихся сынов человечества. Большинство присутствующих были в защитных масках, их снимали лишь для того, чтобы выразить соболезнования безутешной вдове и бросить в свежую могилу горсть земли. Неожиданно все вокруг закачалось, зашатало, задрожало. Первое мгновение я не мог понять, что происходит. Откуда-то снизу донесся грозный гул. Казалось, тысячи катков через десятки этажей пробиваются ко мне из земных недр. Слышался оглушительный скрежет, будто кто-то вспарывал гигантскими ножницами металлические конструкции небоскреба. Дверь в ванную бешено захлопала. Телевизор на низкой подставке закачался из стороны в сторону. Упал на пол и вдребезги разбился графин с водой. По полу взад-вперед в одном ритме с подземными толчками заскользили ручейки. Я вскочил, заметался по комнате, выглянул в окно. Здания напротив отеля качались, словно детские картонные игрушки. Городской индикатор Стайфли изгибался, как пружина. Внизу в панике проносились машины, толпы людей бежали к соседней площади. А над небоскребами, далеко позади, взлетал к небу багровый огненный столб и, не достигнув звезд, распадался на бесчисленные ручейки из лавы, искр, раскаленных камней и светлого дыма. Дух захватывал от такой величественной красоты. Началось извержение Эль-Вулкана. Однако было не время для восторгов. В коридорах отеля раздались сигналы тревоги. Голос из динамиков предупреждал постояльцев о необходимости немедленно спуститься вниз и направиться к площади фонтанов. Пользоваться лифтом категорически запрещалось — «Без паники», — повторял голос. «Отель построен с соблюдением всех сейсмических правил. Без паники. Пользуйтесь лестницами быстрее, быстрее». Как ни странно, я не испытывал страха. Мною владело какое-то тупое недоумение и чувство беспомощности, парализовавшее способность двигаться. Должно быть потому, что я плохо переношу землетрясение. Случись пожар, его можно погасить, при наводнении можно выплыть. «Когда же тебя застает землетрясение, ты просто лишен возможности, чтобы то ни было предотвратить. Остается только гадать, рухнет твой дом или соседний. Где развернется под ногами земля?» Сейчас раздумывать было некогда. Подгоняемый металлическим голосом я бросился к лестнице. К счастью, она была очень широкая, к тому же и приезжих было мало, отель пустовал. Тем не менее, кругом слышались крики обезумевших от страха людей. Сорокаэтажное здание по-прежнему раскачивалось подземный гул не стихал. По лестнице с визгом бежали дети. Я тоже побежал. Площадь фонтанов, куда стекался народ, была забита постояльцами отеля, случайными прохожими, полицейскими. Кое-кто был одет на аспех, а кто и вовсе выскочил в пижаме или в халате. Некоторые догадались захватить с собой чемоданы. Мой же остался в номере. К моему крайнему удивлению, жители соседних домов оставались у себя, А многие даже не без насмешки наблюдали из окон за паникой среди приезжих. И самое удивительное нигде никаких разрушений. Ну, если не считать нескольких рухнувших дымовых труб. Землетрясение прекратилось так же внезапно, как и началось. И вскоре по проспекту вновь засновали машины, местные жители зашторили окна, погасили лампы и улеглись спать. Но вулкан продолжал изрыгать огонь. Старик Эль-Вулкан гневался. К счастью, на сей раз его гнев был недолгим. Под утро языки пламени над кратером сникли и превратились в безопасное красноватое сияние удивительной красоты. Из отеля донесся голос, усиленный мегафоном. «Администрация просит гостей вернуться в номера!» Швейцары с видом знатоков объясняли, что землетрясения здесь случаются часто. На них и внимания не обращают. Только приезжим это в новинку. Перед тем, как подняться в номер, я решил зайти в бар, глотнуть чего-нибудь для поднятия настроения. Высокий табурет у стойки оседлал дуг Касиди. Мне он показался еще пьянее, чем прежде. Он заключил меня в объятия. Теодора, дружище, какое счастье, что ты жив-здоров!» С какой стати он так нежно менял и он называл своим другом, я не понял. Но тоже ему обрадовался. Мы расстались с ним после трогательных прощальных объятий, Условившись о встрече в ресторане за завтраком. Когда я, наконец, поднялся к себе, то обнаружил, что мой чемодан открыт. Вынутый из кармана пиджака бумажник валялся на кровати, но все деньги и документы на имя Мартина Дикинсона, коммерсанта из Америка-Сити, были на месте. Вероятно, вор не успел хорошенько порыться в моих вещах. Его спугнули подземные толчки. Глава четвертая Поездка в Теоктан До утра я так и не сомкнул глаз. Хотя толчков больше не было, никто меня не беспокоил. Торопливо побрившись, я опустил в автомат серебряную монету, постоял блаженную минуту под душем и спустился вниз. Холл бурлил. Постояльцы жаловались, что пока они находились на площади фонтанов, в их вещах рылись, и у некоторых похищены ценности. Администратор уверял, что такого у них никогда не бывало, обещал обратиться в полицию. «Но, сеньоры, умоляю, ни слова газетчикам, вы же знаете эту публику, им ничего не стоит раструбить на весь мир, что в нашем отеле...» Я не стал ждать, пока появится полиция. Поспешил вернуться в номер и попросил, чтобы завтрак принесли наверх. Вскоре с подносом в руках появился официант, тот самый великан, который обслуживал меня накануне. На подносе был натуральный кофе, аппетитные булочки с сыром, масло, бутылка минеральной воды «Эль вулкан Пожелав мне приятного аппетита, официант ушел. Без промедления я накинулся на принесенные яства. Кто знает, когда еще доведется побаловать себя такой едой. И вдруг мне бросилась в глаза коробка из-под сигарет, лежавшая за кофейником. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. На коробке виднелась наклейка с белым орлом. Я торопливо вскрыл ее. Сверху лежал сложенный в четверо тонкий листок, на котором печатными буквами было написано следующее. «На площади фонтанов вас ждет джип ТЕ-151А. Поездите по Теоктану, сделайте вид, что разыскиваете рукописи, покупайте бензин, записку уничтожьте. М». Под листком лежал ключ от машины, как я понял, а под ним зерна не меньше тысячи штук на целую тонну горючего. Я настолько разволновался, что забыл о завтраке. Значит, мой пан помнит, значит, он прекрасно осведомлен, где я нахожусь и что делаю. Порвав листок на мелкие клочки, я спустил их в унитаз и поспешил выйти из отеля. В торопях забыл попрощаться с дугом Касиди, Неучтивость, которая дорого мне потом обойдется. В ближайшей книжной лавке я купил карту Тупаку. Район Теоктан, расположенный на южных склонах скалистого массива, тянется вплоть до подножия Эль-Вулкана. Это огромное пространство, прорезанное красными линиями местных дорог и усеянное черными точками селений, пуэбласов. Пожалуй, для закупки антиквариата трудно придумать более бесперспективный район, чем Теоктан. Но, вероятно, для моей миссии это значение не имело. С картой в руках я направился к площади фонтанов. На углу среди десятков других машин стоял джип ТЕ-151А, мощный скалолаз – А на переднем сиденье лежала маска Нефертити, одна из последних моделей. Чуть менее отвратительная на вид, чем прочие. Я сел за руль и покатил, держа курс на гору. Дорога сначала шла по равнине, унылому, почти пустынному пространству, где пыхтели насосы нефтяных вышек. Тут хоть какое-то движение еще было. Но когда шоссе сузилось и вступило в ущелье вдоль небольшой речушки, машин почти не стало видно лишь изредки навстречу попадались цистерны с водой из горных источников для специализированных магазинов тупаку когда высота достигла полутора тысяч метров я снял маску дышать стало легче но зрелище впереди по сторонам дороги наводило уныние некогда превосходное шоссе было в ухабах и ямах камнях и осыпях. справа вилось узкое когда то глубокое русло реки сейчас оно превратилось в вереницу грязных небольших канавок и луж заполненных мутной маслянистой водой. На противоположном берегу, слева от меня, выселись сероватые, подрытые внешними потоками скалы, а вверху, с отчаянием умирающего, вцепившись корнями в расщелины, росли некие подобие деревьев, оголенные, без листьев и плодов. Создавалось впечатление, что здесь прошел огненный смерч. Первый признак населенного пункта появился лишь через сто с лишним километров — На маленькой, прогнившей деревянной табличке дорожного указателя значилось «Пуэбло-эль-Сол» — деревня солнца. Я забрался уже на высоту 1800 метров. Воздух был сравнительно чист, светило неяркое солнышко, но пейзаж оставался прежним — камни, серые тусклые рощицы, ржавая земля. И никаких следов цивилизации — ни линии электропередач, ни телеграфных или телефонных столбов. Но вот впереди показалась сама деревушка. Десятка два глинобитных хижин по берегам реки. В мутных лужах барахтались голые ребятишки и два костлявых пса. У порогов старики в лохмотьях курили крошевые из листьев и стеблей кукурузы. Из немытых окон выглядывали женщины. Лавка находилась в самом центре деревни. Перед входом стоял огромный манекен в парадном облачении вождя древних индейцев. Плащ шкуру ягуара, расшитая набедренная повязка, на голове перья, длинное копье в руки. Я притормозил. В машине тут же бросилась детворя с криками «Доллар, сеньор! Один доллар! Есть красивые глиняные таблички!" Хозяин лавки отогнал их и любезнейшим тоном пригласил меня внутрь. «Прошу вас, сеньор! Что прикажете, сеньор?» Я попросил бензина. Он тут же наполнил мне бак, причем самым естественным образом, без тени какой-либо таинственности. А у меня в кармане лежали зерна энергана. Кроме бензина в лавке можно было купить соль, керосиновые лампы, мыло и сувениры. В глубине виднелась дверь. Разглядывая таблички, я все ждал, когда она откроется и оттуда выйдет мой знакомый старый индеец или белый орел, такой, каким я его себе представлял, смуглый, черноволосый с красивым гордым лицом. Но дверь была закрыта, а таблички оказались пабличного производства. И все же я как мог тянул время, чтобы люди мои пана, если они были здесь, узнали о моем приезде. Обратившись к хозяину, я спросил, нельзя ли перекусить. Мне подали кукурузную кашу. Когда попросил попить, принесли разведенную в воде неприятно пахнувшую кукурузную муку. Потом я прошелся по деревне. Мальчишки бежали следом, все еще рассчитывая выклинчить у меня хоть несколько центов. По пути я то и дело заглядывал в хижины и всюду видел беспросветную нищету — голых ребятишек со вздутыми животами и огромными голодными глазами. При виде их я вспомнил собственных сыновей, которых командор держал заложниками, и сердце у меня сжалось. Убедившись, что ждать бессмысленно, я сел в машину и покатил дальше. Перед тем, как рвануть с места, не забыл, по примеру туристов, бросить горсть мелочи ребятне в припрыжку, бежавшей за джипом. Чем выше взбирался я по разбитой дороге, тем суровее и становились горы. Встречных машин больше не было. Однообразие пути прерывалось только небольшими селениями, средоточиями нищеты и горя. За годы работы в газете мне довелось немало поколесить по свету, но я даже отдаленно не мог представить себе, что нищета способна достичь таких унизительных для человеческого достоинства форм. Здесь, на этой высоте, и кукуруза не росла... Люди питались зернами и корнями дикорастущих растений, молодыми желудями, травой. Молодых мужчин не было вовсе, они спускались в равнину, надеясь найти работу на предприятиях альбатроса. Почти в каждой деревушке имелась лавка, но кроме манекена у входа, некоторого количества соли да поделок под предметы старины, а кое-где бензина, там ничего нельзя было найти». Я усердно заправлялся бензином, покупал вещи, не имевшие никакой ценности, набивал багажник ненужными табличками и все время ждал, не покажется ли откуда-нибудь из-за угла мой знакомец. А потом катил дальше, вперед и вверх, обескураженный, теряя надежду навстречу. Мне не оставляло чувства, что я нахожусь в каком-то нереальном мире, в окружении декораций, созданных больным воображением художника-параноика». За неделю с небольшим я объехал весь южный склон скалистого массива. Ночевал в машине, побывал почти в четырех десятках селений, по крайней мере раз в семнадцать заливал в бак бензин и тратил сотни долларов на ненужные поделки под старину. Подолгу прохаживался перед индейскими хижинами. Бесцеремонно заглядывал в них, впитывал в себя картины человеческого горя. Все напрасно, никаких намеков на встречу с Маипаном. Одно утешение, слежки тоже не было. Иногда я часами ехал в полном одиночестве по проселочным дорогам, не встречая на пути ни единой живой души. За все время мне не встретился ни один полицейский. Впрочем, что делать полиции в этом забытом богом краю? Сидя за рулем и исправно слушая известия по радио, я ломал себе голову. Верно ли я понял указание, полученное от «М». А может, командор, подслушав мой разговор с «Белым Орлом», Сумел затянуть в свои сети нужных мне людей с 22-й улицы и тем самым лишил всякого смысла мою миссию. Меня неотступно мучила мысль о Кларе, не знавшей, что со мной. Думал я и о мальчиках, о Панчо, о Лина Баталле, который рискнул напечатать мою повесть, о Джонни Салуди, который собрался сделать из нее сенсационный сериал на телевидении, о профессоре Моралисе, который возложил на меня свои надежды по спасению человечества. Единственное, о ком я не думал, был Макхарис. Он остался где-то далеко-далеко, в мглистых глубинах прошлого, и только когда джип врезался в слои стайфли, передо мной вновь возник отвратительный облик этого человека с его стеклянным глазом и зловещей усмешкой. Перед тем, как попасть в Пуэбло Терра Калиенте, я провел ночь у подножия склона, обращенного в сторону Эль-Вулкана. Жуя кукурузную лепешку, я не сводил зачарованного взора с величественной пирамиды вулкана. Огнедышащая вершина упиралась в звездное небо, а могучее дыхание исходило из самых недр земли. И мне чудилось, будто я растворяюсь в воздухе, сливаюсь с мерцающими на земле огоньками и уношусь в бесконечность вселенной, где нет ни житейских страстей, ни альбатроса, ни энергана. Неожиданно машина вздрогнула. Толчок был едва ощутим, но джип тронулся с места, и я поспешил положить под колеса камни. С ужасом вспомнилась ночь в отеле, зловещий гул, бегущий в панике люди. Мысль беспорядочно перескочила дальше, и в памяти возник дух Касиди, который обнимал меня и бормотал сквозь пьяное всхлипывание. Теодора, дружище, какое счастье, что ты жив, здоров. Я оцепенел. Он назвал меня Теодора. Ведь я представился ему как Мартина Дикинсон. Это я помню отчетливо. И в разговоре с ним старался контролировать каждое свое слово, хотя он был мертвецкий пьян. И все-таки он назвал меня моим настоящим именем. К тому же раскрытый чемодан, брошенный на кровать бумажник. Но ведь нигде, ни в моих личных вещах, ни в бумагах, ничто не выдавало меня. Значит, кто-то обо мне знал. Плохим же я оказался Джеймсом Бондом, никудышным. И еще долгие часы, пока сон не смотрел меня, мозг раскаленным угольком жгла загадка я не находил ей объяснения. Проснулся я на заре, и без промедления отправился в одно из самых отдаленных селений Тиоктана Тиера Сьерра-Клиенте. Именно туда приглашал меня Боско-эль-Камино, индеец в красивом понче, который был моим соседом в самолете и угостил минеральной водой. Селение, расположенное почти на западном склоне скалистого массива, примыкает к району Эль-Вулкана. Бросалось в глаза, что пейзаж здесь имеет иные контуры и краски. Нет зазубренных утесов и ржавой земли, исчезли сухие безлистые рощицы. Передо мной простиралась узкая холмистая плата, некогда залитая лавой, а ныне одно из немногих плодородных мест в этих краях. С обеих сторон его словно поддерживают стремительно сбегающие вниз почти отвесные стены, у подножий которых проглядывают зеленые островки, все, что осталось от буйных джунглей». Становилось жарче, в воздухе отчетливо улавливался запах сероводорода. А вот и первые гейзеры. Веселые фонтаны с шипением выбрасывали высоко вверх горячую воду и тут же опадали, чтобы вновь взметнуться и повторить все снова и снова в энергичном ритме, отмеряющем безграничность времени. Горячая вода разбегалась по маленьким водоемам. Местные жители использовали их для купания и стирки белья. Тира клиенты выгодно отличалась от селений, какие я успел повидать в Теоктане. Начать с того, что оно превосходило их по размерам, а крепкие беленые известию домики радовали глаз. Стены их увешаны гирляндами кукурузы и табака, на окнах цветные занавески, дети бегают в рубашонках, и в довершении всего на площадке возвышается церковь с высоким крестом». Неподалеку от селения велись раскопки, о которых с такой гордостью упоминал в самолете мой попутчик. Я затормозил возле лавки и только вышел из машины, чтобы разузнать, где мне найти Боско, как увидел его прямо перед собой. Он улыбнулся мне без тени удивления, словно именно меня и поджидал. «А, знакомый сеньор!» — воскликнул он. «Добрый день, сеньор! Как поживаете?» Я очень ему обрадовался. За последние девять дней... То было первое знакомое лицо. Я с удовольствием принял приглашение отведать коктейль, который Боско тут же приготовил из минеральной воды и кукурузной водки. На его вопрос, как идут мои закупки, я показал ему кое-что из своих приобретений. Он засмеялся и сказал, что это подделки. «Все здешние торговцы — мошенники. Так и норовят вытянуть из тебя последний цент, но ничего не поделаешь. Им тоже надо кое-как сводить концы с концами». «А вот если я хочу увидеть настоящие древние таблички, он рекомендует мне посетить развалины возле Эль Торренте». «Эль Торренте?» — переспросил я. «Поток? Впервые слышу такое название». «Да, сеньор, о нем мало кто знает, уж больно далеко, да и добираться туда трудно. Это внизу, на дне ущелья. Говорю об этом сеньору только потому, что сеньор специалист и непременно должен там побывать». Боска сделал такой упор на слове «непременно», что я решил последовать его совету. Никогда прежде не доводилось мне слышать про развалины возле Эль-Торренте, но я отлично знал, что вся область Тупака усеяна руинами древних поселений. Многие из них так и погибли в безвестности, разъедаемые временем из Тайфли. Боско принялся подробно объяснять мне, как туда добраться. До Ичена на джипе, потом пешком вниз по белой стене до котловины, где протекает эль Торенте. «Там трудновато, но вы пройдете, сеньор. Я вижу, вы крепкий. А внизу уже просто». «Вы так полагаете?» «Да, не беспокойтесь, зато вы найдете там все. Ищите. Не забудьте надеть подходящую обувь». «Нет у меня такой обуви». «Какой размер ноги у сеньора? Сорок второй?» «Пожалуйста, сеньор, с вас двенадцать долларов». Я заплатил требуемую сумму, а взамен получил мягкие спортивные туфли. В самый раз бегать и лазать по скалам. Надев их и пройдясь немного, я попросил заправить джип бензином. В ответ боска Эль Камино запер дверь лавки, достал из-под прилавка пластмассовое ведро, налил туда воды, вынул из ящика коробку с белым орломной на этикетке и бросил в ведро десятка-полтора знакомых мне зерен. Повеяло холодом. «Какой бензин у меня у самого есть!» Я вынул коробку, которую оставил мне официант в гостинице. «Подарок Доминго пана. «Он вас ждет!» Сказал Боско, и мы оба с облегчением рассмеялись. Глава 5. Вперед. Кальторенте! Раскопки и Чена раскинулись на широком пространстве неподалеку от Тира клиента. Помню, какую сенсацию произвела в свое время находка.